Под одеялом сделалось душно, крокодил осторожно высунул нос, сверху накрапывала. «Спасибо, бабушка Шана. У нас на крыше чудесно спится». «Я хочу вернуться на землю. Зачем? Я хочу видеть своего сына и убедиться, что у него все в порядке, что ему ничего не угрожает. А потом, если у Андрюшки все есть, включая нового доброго папу, что я буду при нем делать? Что смогу ему дать?» Не зря повторяется этот сон, и я беспомощен рядом с сыном, не знаю, что сказать ему, не знаю, куда его вести. Я хочу вернуться на землю, чтобы вспомнить свой язык. А если я смертельно болен там на земле или впал в нищету, или сошел с ума? Я хочу вернуться на землю. А зачем я тогда мучился, проходил пробу? Зачем я сделал то, что не удавалось никому из мигрантов? Я полноправный гражданин. Могу выучиться на донора спермы или даже на белковый модуль. Ерунда. Мне предлагают работу, достойную супермена с крылышками. Работу, связанную со стратегическим балансом нора. Не стратегическим развитием, потому что развития здесь нет. С балансом, потому что главное занятие этой системы удержаться в равновесии. Но я хочу вернуться на землю. Он встал, стараясь двигаться потише. Тима Раук спал внизу у дома, свернувшись калачиком прямо на российской траве. Он был похож на щенка, которого в наказание за что-то выставили на ночь из дома. Или он всегда так спит? Вспомнился разговор, подслушанный на острове, кажется, тысячу лет назад. Шана страстно желала, чтобы ее внук прошел пробу. Боялась, что у него получится. Их стала надеялась, что Тим Ралк провалится и до конца дней будет ее подопечным, зависимым, домашним. Она приходила в ужас от одной только мысли об этом. Она готовила мальчика к пробе, зная, что у того низкий болевой порог, что над ним станут смеяться, издеваться, радоваться его ошибкам. Она хотела хоть как-то смягчить для него испытания, и потому научила спать на траве, в любую погоду, без одеяла. Тиморок почувствовал его взгляд, повернулся, судорожно потягиваясь, и открыл глаза. Крокодил смотрел на него с крыши сверху вниз. А что если просто связать мальчишку и запереть в доме? Есть какие-то законы, запрещающие одному полноправному гражданину связывать другого. Аира будет вызывать пацана хоть до изнеможения, а потом махнет рукой и найдет для своего дела какого-нибудь другого. Не найдет. Аира явится сюда, да будет Тимралка, связанного с кляпом во рту, парализованного, какого угодно, отыщет, вытащит из-под земли, из-под поверхности ра, как это звучит на новом языке. Единственный способ изъять Тимралка из дела – убедить его отказаться самому. А мальчишка, способный побежать по углям, ни за что не откажется от задуманного. Замкнутый круг. Тимуралк сонно помахал рукой. Крокодил ответил ему. Удостоверение, висящее на цепочке на груди, вдруг ощутимо дернулось. Крокодил взял его на ладонь. Кара непривычно грубая. На глазах отслаивалась с деревянной плашки. Крокодил сперва перепугался. Решил, что удостоверение гражданина пришло в негодность. И только через несколько секунд вспомнил, что это сигнал о новой информации, поступившей на его имя. «Шана, я прошу прощения, у вас есть терминал? Я не умею читать руками». «Один у Тима Ралка, другой на крыльце. Вам пришел большой пакет, Андрей». «От кого бы это?» – промотал он, почему-то предчувствуя невадное. «От меня», – сказала Шана. Он удивленно поднял глаза. «Да, вы хотели доказательств» что мне по силам исполнить обещание. Сядьте тихонько у терминала и посмотрите, что я для вас добыла. И спросите себя, а мой Махайрод концура покажет вам что-нибудь подобное? Шана завтракала. На железной решетке над раскаленным камнем жарились древесные грибы. Крокодил поблагодарил ее кивком и вышел на крыльцо, сжимая удостоверение в потной ладони. Память о несуществующем времени, перенесенная с носителя на носитель и перекодированная, по-видимому, несколько раз была почти непереносима до нормального человеческого восприятия. Тем не менее, это была его память. Маленький фрагмент, последний вечер на Земле, около часа после этого момента, как он был взят. Вот он возвращается домой, обрывки картинок. Все, что он видит, пополам со случайными мыслями. Пульс и кровяное давление присутствуют как часть визуального ряда. Пульс немного учащается, когда он по лестнице поднимается на четвертый этаж. Вечер загорается свет в прихожей. Фрагментарно он видит столу плиту, картонную коробку в углу, нечистый плинтус. Он разогревает в микроволновке половину цыпленка, гриль и ест. Вкус тоже отражается графически, и похоже цыпленок паршивый. Звучит мобильный, мелодию вызова ни с чем невозможно спутать.